Пошла как-то Тома к Леопольду, часовщику на Арбате часы мамкины золотые продать. Сидит в своей нарез старый хрен, страшный, одноглазый, пальцы скрюченные, ногу тянет. Часики взял и интересуется. «А что у тебя, радость моя, еще хорошенького есть?» «Ну есть, а вам какое дело? Надо будет, принесу». Через два месяца принесла. Цепочку золотую и кольцо матери на обручальное. Зачем оно ей теперь? Леопольд это долго в руках крутил, бекал, мекал, потом вздохнул. Маешься, миленькая, тяжело тебе. Пожалел волк кобылу, в ресторан пригласил в Прагу. Ну, пошла Тома, от, от тоски, от отчаяния. Правда, стыдно было. Старый хрен, косой и кривой. Глаза на людей не поднимала. На стол накрыли. Такого Тома не видела. Все со стариком здороваются, ручкаются. Лео, Лео! Он всех знает, и официантов, и гостей. — Ешь, говорит девочка, — не стесняйся. Тома и не стеснялась. Икру черную наворачивала, дай бог. И коньячок армянский попивала пять звезд, между прочим. А потом в такси посадил, в щечку чмокнул. Через месяц Тома к нему снова заявилась. Так вроде шла мимо. Обрадовался старый козел. Опять ресторан предложил. Теперь в национале отправились. На тачке, разумеется, там он тоже свой в доску. Тома от стыда напилась. А он Люцифер. Ручку гладит и нашептывает. Будь со мной, девочка. Не пожалеешь. В золоте будешь ходить, на серебре кушать. Шубку куплю. Дубленочка-то твоя пообносилась. Вон залысины на рукавах. Стыдно такой, девочке, хорошей. В такси присаживает, сам рядышком. Таксисту адрес называет Смоленский бульвар. А Томе все равно. Голова трещит, тошнит, на душе пустота, ну и холера с ним. Пусть будет этот Лео кривоногий, пусть лучше такой, чем никакого. Ничего, перетошнит. А не перетошнит, так вырвет, тоже беда небольшая. Томми не привыкать. К любовнику своему, кличка Тошнот, она наведывалась раз в неделю, больше бы не выдержала. Да и ему старому хрычу больше и не надо было. В самый раз квартира огромная, темная и захламленная. Казалась Томи пещерой какого-то страшного и злобного тролля. Впрочем, нет, злобным тролль не был вовсе. По крайней мере, с ней, с Томой. И все же каким-то пятым чувством она понимала: не дай бог, что! Вот не дай бог! Схарчит Леопольд ее. Сжует со всеми потрохами и косточки не выплюнет. Слышала, как он по телефону разговаривает тихонько, вкрадчиво, вежливо. Остановится страшно, так страшно, что холодный пот по спине. И ей сказал тоже ласково и шепотом: Ты люби меня, Тома. А если не можешь, храни верность. И языком не мели, поняла. Девочка и страшненько так засмеялся, скрипучим и старческим смехом. Она, сглотнув слюну, кивнула. «Да, поняла». Он погладил ее по голове. «Вот и умница. Понятливая девочка. А уж я тебя не обижу. Я верных людей не обижаю». И снова трескучий и сухой смешок а у нее мурашки по телу. Но зато жить стало легче. Денег давал он ей щедро. Шубу и вправду купил. Песцовую, до да пят. Колечки разные, цепочки, адреса магазинов, обувь, тряпки, продукты. Директора открывали перед ней двери в свой кабинет. Товароведы заносили дефицитный товар. Тома томно покуривала и пила кофе. Пальчиком тыкала то и это. Таксист ждал у заднего входа. Торгаши шепотком передавали пламенный привет Леопольду Стефановичу. С работы Тома уволилась. К чему ей это? Тряпок моря надевать некуда. Холодильник забит, только скука страшная, смертельная. Душит по вечерам, сердце в тряпку выкручивает. Все есть. А жить неохота. И еще так ребеночка хочется малюсенького, толстенького, с душистым затылочком. Смотрит на спящего любовничка и смерти ему желает, потому что понимает, по добру он ее не отпустит. Денежки вложены, аха-ха, а свое я просто так не отдаю. В квартире пыль вековая. Дом работницу в дом пускать нельзя, а Томе убираться неохота. Вазы, картины, часы на стенах, статуэтки бронзовые. Понятно, все старинное, ценное, все антиквариат. Рассказал как-то со смешком своим страшненьким, как бабуля Карбацких охаживал, молочко и саечки с изюмом носил. И покупал у бабулек этих вазочки, часики, колечки, статуэточки. За копейки, понятное дело. Говорил, люблю я тому старину История в этих цацках есть, дыхание, судьба у каждой игрушки. Это тогда копейки, а дальше цены этому всему не будет. Ты уж мне поверь. Она верила. Как не поверить? Только думала. А кому ты все это оставишь? Ни семьи, ни детей. Сказал, что была сестра родная, где теперь не знает и знать не хочет. И прородственные узы ничего не понимает. Однажды паспорт его нашла. И удивилась, всего-то 57 лет. А она думала, что он глубокий старик. Вот откуда прыть его ненасытное. До утра может мучить, чтобы ему. Хорошо, что раз в неделю. Фотки своих родителей показал, расчувствовался. Мать красавица, просто звезда кино, настоящая польская панна. И папаша ничего, вальяжный, в шляпе, с сигарой, известный адвокат. А я, он всхлипнул, няня коляску не удержала, та с лестницы покатилась. Выпал младенец, покалечился, ручка, ножка, позвоночник. Уродом стал. Мамаша с папашей бились, денег не жалели. Но ни профессора не помогли, ни операции, ни санатории. Все детство пролежал куколкой с пеленотой. От боли выл, а когда родители поняли, что все равно человека из него не сделать. Дочку родили, сестрицу Ванду проклятую. И вся любовь, вся нежность на эту чертову куклу ушла. Про него словно забыли. Ну, лежит там калека в комнате, книжки свои читает. Ей спить давали, конечно. Но на курорты с дочуркой, в театры опять с ней. Что с ним позориться, взгляды людские привлекать. Машину купили, победу. Как он мечтал на ней в путешествии отправиться. В Крым, на Черное море. А они укатили без него, с этой дурой кудрявой. Леопольд смотрел в окно, как родители чемоданы загружают, и плакал, ненавидел их. Но больше всех сестру с розовой лентой в кудрявых льняных волосах. Мечтал, чтобы она утонула в этом черном море, потерялась в Ялте или Севастополе. Чтобы они все выли от горя, и тогда бы вспомнили про него. Бойся своих желаний. под темрюком. Машина сорвалась в пропасть. Мать и отец погибли мгновенно. А эта пустоглазая выжила. Только позвоночник сломала. Да не так, как у него, а куда хуже. Лежачая на всю жизнь. И мамы с папой нет, чтобы за нее бороться. А с Леопольда какой спрос? Сам инвалид, да еще и тринадцать только исполнилось. Ванду эту в больницу упекли навеки вечные, а к нему тетка матери заселилась старая дева, вечно губки поджатые, целый день Богу молится, матка боска, ченстаковска. Платье маман на себя напялит, а они на ней как на корове седло. Племянничка своего так и не полюбила, смотрела на Леопольда как на насекомые. А в дом не отдашь. Опекунство оформлено. Тогда из квартирки тю-тю обратно в город Ковров, в комнату с печным отоплением. Через пару лет тетка умирала от рака. В больницу он пришел один раз. Тетка его уже не узнала, но ему было все равно. Через месяц Леопольду исполнялось восемнадцать. И это означало, что никакой детдом ему больше не грозит. Просто надо научиться выживать одному. Одному на всем белом свете. Про сестру Леопольд и не вспомнил. Причем тут она? А потом один умный человек подсказал, как дальше жить. Дай Бог ему рая небесного, всем ему обязан. Все, говорил, у тебя будет. И хлеба кусок со сливочным маслом. И на коньячок хватит, и на бобенку теплую. Баба у нас у вечных любит, потому что жалостливы. А уж если у вечный и при деньжатах, не сомневайся, согреет. Выучился он на часовщика. Капало денежка, капало. Небольшая, но на хлебушек с маслом хватало. И даже на икорку поверх маслица тоже. А потом одна старушенция пришла. Чистенькая, сухонькая, в шляпке потертый и дрожащими ручками протянула ему брошечку в батистовый пожелтевший платочек завернутую. Он эту брошечку взял и чуть не ахнул, еле сдержался. Сказал, «Покажу, постараюсь помочь. Есть люди, есть, кто может заинтересоваться подобным». Старушка все причитала, что брошечка старая, очень старая. Еще про прабабка на балах в ней горцевал, Жалко брошечку, но пенсии не хватает, наследников нет. Если что, не дай бог, все соседке пьянчуге деревенской достанется. Или участковому, и он не лучше, тот еще хам. А если уйдет брошечка, можно и в театры походить, и в зал Чайковского, и пальто новое пошить. И телевизор. Ух, сколько всего можно! С телевизором ведь совсем другая жизнь. Брошечка эта оказалась XVIII века, самого конца. Тот советчик умный ее и задвинул. Деньги такие вышли, подумать страшно. Бабки он положил, не пожадничал. Та ему руки чуть ли не целовала. Говорила, на всю жизнь, на всю жизнь теперь. «Забуду копейки считать». А не пожадничал он, потому что ему тоже досталось столько, что на пару лет бы хватило жить, ни в чем себе не отказывая. Потом эта бабка подружку свою привела с мешочком холщовым на шее. Помог, не побрезговал. Бабки эти его благодетелем называли. Чай пить и пирогов откушать приглашали. Захаживал. Чайок попивал, молочко приносил, творожок рыночный, лекарства от давления. Скоро бабок этих у него было целый детский сад, точнее, дом престарелых. И все они его жалели. Левушка бедный мальчик, сирота и хроменький наш. Через пару лет он уже имел свою клиентуру. Знали, фуфло не подсунет, фуфла у него нет. То, с чем расставаться не хотелось, оставлял себе. Форцан начала к нему подкатывать. Отшивал. Мелкий народец, ненадежный. Сидел только на своих клиентах. Там люди серьезные, толк в вещах понимают. В живописи разбираются. Один раз зацепили его. Всего один. Но больше не трогали. Был один клиент из высоких. Из таких, что и говорить вслух страшно. Жена его очень камешки любила. Просто доодури, особенно старинные и крупные. А клиент доодури любил жену, тоже немолодую и крупную. Только женщин он боялся, как огня. Боялся и в дом пускать, и в душу. Боялся привыкнуть, прикипеть. Были, были, конечно, бабы. Именно бабы. Девки-проститутки. Видел, как морщились, морды кособочили. Губы вытирали, мылись подолгу. Брал их и ненавидел. Всех ненавидел, до одной. А потом эта девочка Тома. Такая же несчастная, одинокая, непрекаянная. На весь мир озлобленная, на весь белый свет. Как и он, всех ненавидит и никому не доверяет. А еще Тома завистливый. А зависть двигатель прогресса, ха-ха! Он-то это знает. Кто лучше его? Сам избитых, перебитых. Нет, не то чтобы верил, что полюбит. Нет. Зла в сердце много, черноты. А вот что прикипит, привыкнет. Да и жизнь сытую оценит. Вот это точно. Захочет за все реванш взять. Всем отомстить и молчать будет, потому что жадное и трусливое. Уж он-то в людях разбирался, опыт был. Может, и жениться потом. Почему нет? Жалко государству гнусному все оставлять. Жалко. Впрочем, чтобы он без этого строя, без этого блата и дефицита был. Ну, родись он где-нибудь в Европе в Швейцарии благословенной, или даже в Польше, на родине предков. Да, жил бы в больничке чистый, нянечки бы постельку заправляли, супчик жидкий приносили. И прожил бы так, сколько отпущено колеке ущербному. А здесь он царь и бог. Большой человек, уважаемый, серьезными людьми раскланивается. Звонком может большие проблемы решить. Одним звонком. Ест серебра и корку белужью, Помидорчики свежие среди зимы, Коньячком французским запивает, Сигары кубинские на десерт, Тряпки, да любые, ради бога, Только они ему до фонаря. Никакие тряпки не украсят урода, Как ни старайся. Автомобиль собственный. Куда ему, калеки автомобиль? А такси все его. Целую ночь будут у кабака стоять дожидаться. Знаю, что хромой Лео не обидит. И вот девочка эта, Тома. Томка-котомка. Морду не воротит. Ногу больную растирает. Пусть живет и радуется. А там посмотрим. Жизнь подскажет. Однажды ведь подсказала. Не бросила. Тома думала. Слава богу. Переехать к нему не просил. Слава богу. Любит сидеть, как сыч, в добре своем ковыряться. Иногда позвонит к ночи. Поговори тонко со мной. Одиноко совсем как-то. Не читается и не спится. Поговори, расскажи, как сильно любишь. И опять смешок его, скрипучий, как песок. Она вздохнет, воздуха в легкие наберет и журчит, журчит. Несет что-то там, что по телевизору видела, что в журнале прочла, что купила из тряпок, маникюр вот сделала, завтра на укладку пойдет. Он послушает минут двадцать, а потом зевнет. Устал я Томка, от твоих глупостей, дурочка моя. всё колыбельную спела. Я на бочок. Трубку положит, а она усмехается. Дурочка, как же! Ты у нас один умный, умнее нет. А кто кого вокруг пальца обведет? Это мы посмотрим. Не вечер еще. Ох, не вечер. Раису встретила у подъезда под Новый год. Удивилась. Постарела тетка сдала, глаза потухшие. Ногами еле шаркает. Значит, не все так сладко у бывшей подружки, раз мамаша печальная. Раиса ее остановила. Ох, Тамарка, а ты похорошела прям. Расцвела. Дура, дура деревенская. Похорошела, расцвела. А что, раньше уродом была? Работаешь, Томка? Нет? А живешь на что? Шубу новую оглядела, сапоги. Тома отмахнулась. «Ну, что за разговор ей-богу? Кто ж о таком тетя Рая спрашивает? Да еще и у молодой женщины». Рассмеялась кокетливо. Перчатку тонкую, лайковую стянула. Брюлики на пальцах под светом фонаря переливаются и играют. Дура эта на нее смотрит, башкой мотает. «Ох, Томка, кто ж ожидал? Идиотка тупорылая, тя в дурочку свою». Про замужество спрашивает, интересуется. Деток, мол, пора, не опоздай, Тамарка. Вон у Зойки уже двое, пацаны, девчонка, хорошенькие, глаз не отвести. И фотки под нос сует, тычет, внучков своих кудрявых темножопых демонстрирует. Тома в долгу не осталось. А вы, тетя Рай, чок к внучкам и дочке не едете? Или не зовут? Та издулась в минуту, как проколотый резиновый мяч. Сморкаться, начала и петь. Сказать-то нечего, нечем ответить. «Хороша у тебя дочка, что и говорить. Помнит о маме, помнит». Вон, какие фотки красивые шлет, Чтобы порадовалась мама за дочь родную. И заодно на внучков полюбовалась. «А ты таскайся, мама, в свой жек. Нюхай пьяных слесарюк. Живи на свои копейки. Стой за вонючей колбасой в очередях и письма мои почитывай о красивой жизни. Радуйся, короче, за единственную дочь. за кровиночку. Пристроилась твоя кровиночка. Лучше не пожелаешь. С горячим приветом, мама. Целую и обнимаю. Привет родне. Зойка жила как... как цветок на подоконнике. В красивом горшке на солнечной стороне. Подоконник широкий и высокий. Ребенок или кошка до него не доберутся. Горшок керамический, удобный. С самого утра яркое солнышко. Створка окна открыта. И дует слабый нежный ветерок. Поливают этот сказочный и пышный цвет по часам. Удобряют. Ни одного сухого листика. Ни одного засохшего бутона, словом, ни одной проблемы. Только радость, покой и счастье бытия. В половине Зойки и Самира четыре спальни и гостиная, салон. Везде ковры, вазы с цветами, мягкие пуфики, у деток тоже по комнате. Игрушек море, сад под окном, ручеек журчит, тень и прохлада. В саду гранаты и инжир. Подошел к дереву, руку протянул и сорвал. А какие цветы! Кусты какие! Если бы у Зойки была фантазия, то рай на земле она бы представила точно так. Ничего бы не изменила. Семья Зойку приняла и даже полюбила. Видели, какая любовь у молодых? От родительских глаз правду не скроешь. Да и невестка из дальней страшной страны вполне ничего, не наглая и не жадная. Золотом себя не обвешала, нарядов не накупает, деток родила здоровых и красивых, мать прекрасная. А уж как на мужа смотрит, свекровь вздыхала и утирала слезу. Да, чужая, и что? Средний сын женился на своей. Росли вместе хорошая семья, люди зажиточные, с положением, а сноха только магазины знает. Целыми днями скандалы в доме, к малышу не подходит, тот так у няньки на руках и растет. С утра как выспится, впрочем, какое там утро, день на дворе, в машину и по подружкам, и опять в магазины и кафе до вечера. На обычаи плюет, постов не соблюдает. К мужу и его родителям ни малейшего уважения. Вот где плакать надо. А русская невестка. Поклониться ей не зазорно, и спасибо сказать нетрудно. И в мечеть на праздники ходит, и голову покрывает, потому что приняла их веру. Без этого нельзя. Семья у них вполне светская. Дети образование в Европе получили, дочка машину водит, но традиции есть традиции. Без них не будет ни страны, ни семьи. А еще традиции — это уважение к родителям. Не знала свекровь, что остался в Зойкиной душе еще один бог с грустными глазами и тонкой бородкой. А что тут такого? Живут они оба в большом Зойкином сердце. Иисус из Назарета и Аллах. Ничего, уживаются. Завтракают у себя. Служанка приносит кофе и тосты. Зойка всегда садится с мужем пить кофе, провожает его на службу. Детишек уже няня к этому времени умывает и тоже за стол усаживает. Зойка при этом присутствует. Потом няня уходит с малышами в бассейн а Зойка идет со свекровью здороваться. Еще раз пьют густой черный кофе со сладкой пахлавой. Болтают о жизни, о воспитании детей. Зойка спрашивает у Биби Ханум совета. Та с удовольствием делится богатым опытом. Потом можно поехать на рынок и в магазин. Биби Ханум продукты всегда закупает сама. В магазине пьют чай и переводят дух. Обсуждают вечернее меню. Ужин всегда в родительской столовой, когда возвращается из офиса отец, глава семьи Джурабек Хан. Первым за стол садится он, а потом уже все остальные. За ужином смотрят телевизор и обсуждают мировые новости. Потом долго пьют чай, и старики играют с внуками. В доме еще живет незамужняя сестра Самира, Мирхаба, студентка второго курса. Она уже просватана, и все горячо обсуждают свадьбу, назначенную через полгода. Изучают журналы мод со свадебными нарядами. По выходным приезжает с семьей старший сын. И он, и его жена — известные врачи, люди веселые и добродушные. У них своя клиника. По саду бегает малышня, и раздается то плач, то громкий смех. Все счастливы. Нет, конечно, и в их семье были беды. Десять лет назад погиб младший сын, любимец семьи. Утонул. Огромное горе. Мать до сих пор носит траур. Была операция у свекра. Диагноз страшный. Оперировали в Париже. Слава Аллаху, сейчас все позади. Дочка уехала в Лондон и там сошлась с англичанином. Приняла протестанство, отказалась от веры отцов. Тоже беда. Родители на свадьбу не поехали. Поехал только Самир. Да и то по-тихому. Хотел своими глазами на сестру и ее жениха посмотреть. Спустя пару лет мать с дочкой начали общаться. А вот отец не пожелал. Имя строптивой дочери при нем не произносили. Зойка очень тосковала по матери. Так что ревела ночи напролет, Собиралась в Москву. Но то дети заболеют, то свекровь захворает. То праздники, то свадьбы. Не оправдание, конечно, но что-то все время мешало. Мать присылала весёлые письма. Не хотела расстраивать дочь. Все хорошо, здоровье в порядке, ноги не болят, давление нормальное. Собираюсь на пенсию. Будем с Кларой чаи распевать и в садике прогуливаться. Ничего про свою тоску Раиса не писала. Счастлива, дочка, это главное. А к своим бедам притерпимся, притремся. Нам не привыкать. И Рая, тяжело вздохнув, опять слала веселые письма. Как ты там, деточка моя, не обижают в чужой семье? Ладно ли у тебя с мужем? Спокойно ли на душе? Ладно, спокойно, не обижают. Все у меня так, как и во сне не мечталось, потому что сны такие не снились. Не думала я, что жизнь такая бывает. Ну и славно, ну и дай вам Бог. А я в церковь схожу, помолюсь. И свечку Николаю угоднику поставлю. И еще попрошу. Тихонько так, не смело. Может, даст мне Господь всемогущий встречу с дочушкой и внучатами. Может, дождусь. Зойка полюбила свою новую родину. Приняла ее всей душой. Да и родина тоже приняла Зойку. За что же не полюбить? Зойка обожала жару. Теплое, как парное молоко море, сочные диковинные фрукты, никак не могла наесться. Острые приправы, сочное терпкое мясо, приторные сладости с орехами, обжигающий ветер, печальную монотонную музыку. Шумные праздники, нарядные, сверкающие огнями улицы, магазины, полные такой красоты, что перехватывало дыхание. Рынки шумные, пестрые, с запахом пыли, моря, сочных трав и острых душистых приправ. Она видела, как сыты, веселы, спокойны и здоровы ее дети. И вспоминала свое детство. Детский сад, спальню на тридцать коек, синие стены, выкрашенные масляной краской, неистребимый запах мочи и хлорки в туалете. Остывший блин манной каши, молоко, покрытое пенкой, которую не разрешали снимать. Тяжелые ритузы с налипшими комьями снега. Шапку из искусственного серого меха, жаркую и неудобную. Байковое платье в скучную клетку. Колготы с вытянутыми после первой стирки коленками. Мороженое по выходным. Самая заветная мечта. Ничего вкуснее нет на всем белом свете. И еще банан, упругий, твердый, с белой душистой, слегка вяжущей мякотью. И пробовала его всего один раз в жизни, на празднике в школе. И школу вспоминала, где одни унижения, окрики, тычки. Их с матерью вечную бедность, вечный подсчет копеек. Вечную экономию, вечный страх. Мать тащилась на работу с температурой. Возьмешь больничный, потеряешь в деньгах. А дальше ресторан. Да, там отъелось, что говорить. Оглянувшись, быстро хватала куски и давилась, чтобы не заметили, не обсмеяли. И как рвалось сердце, что не может принести что-то домой, матери, потому что нельзя. И еще знала, мать этого в жизни не попробует, устроит скандал и швырнет все ей в лицо. Зойка смотрела на своих детей, загорелых, здоровых, сытых и нарядных. Она ждала со службы мужа, любимого и родного до спазмов в горле. Зойка уважала его стариков. Да что там уважала, любила. Зойка дружила с его сестрами и братьями, и они были ее семьей. Семьей, которая всегда защитит, прикроет, встанет стеной и горой, пожалеет и обласкает. Это теперь была ее семья, самые близкие люди. Вот только сердце болело за мать днем и ночью, тосковала, ныла душа. А что делать? В Москву муж отпускать ее не хотел, боялся. Там перемены. А перемены всегда страшно. Этой стране он не очень доверял, потому что хорошо знал историю. Про тоску по матери Зойка ему не говорила. Почему? Чего боялась? Уж не гнева мужа точно. Просто думала, человек сделал счастливой ее жизнь, жизнь ее детей. У нее есть все, чего душа пожелает ни в чем отказа ей нет, но захочет ли муж забрать ее мать на совсем? захочет ли этого его семья? захочет ли сама Раиса? и как у нее тут сложится? как она ко всему привыкнет? захочет ли быть на правах приживалки и бедной родственницы? сложно все, сложно. Зойка страдала, посылала матери веселые письма. И как всегда надеялась, что все как-нибудь устаканится, рассосется, образуется, и кто-то как всегда примет за нее решение. Сама она это делать, увы, не умела. Хромого поляка убили ночью в собственной квартире. Тома подошла к дому днем в обед и увидела милицейские машины и людей в погонах. Во дворе толпились соседи. Надвинув на лоб шапку и натянув очки, встала сзади, чтобы послушать разговоры. Соседи жарко обсуждали это происшествие, перебивая друг друга и настаивая на своих версиях. Ясно было одно — Лео задушили, квартиру обчистили. Тома быстрым шагом пошла со двора. Времени у нее было совсем немного. Она собрала чемодан, деньги, драгоценности, выбежала из подъезда и поймала такси. На Курском вокзале взяла билет на поезд до Орска. Это первое, что пришло на ум. Там жила дальняя родственница матери, но искать ее Тома не собиралась. Просто надо было уехать, срочно в какую-нибудь глушь подальше от Москвы. В Орске Тома сняла комнату в частном доме. Хозяйке сказала, что сбежала от пьяницы мужа и бесконечных побоев. Устроилась работать с телефонисткой на почту и зажила тихо и незаметно, упросив хозяйку доложить докучливому участковому, что она ее дальняя родственница из Питера, дочка троюродного брата. Участковый выпил на кухне бутылку беленькой, купленную догадливой Томой, и от новой жилички отстал. Тихая, незаметная, мышь какая-то серая, тощая, работает, не тунеядка, спиртного не пьет, мужиков не водит, пусть живет. Тома прожила в Орске три года. Три года тоски, нищеты, скрипучих полов и мышиного писка за шкафом. А потом решила, хватит. Наверняка все успокоилось. Все прошло и все-все забыли. Можно ехать домой. Сколько там осталось молодых годков впереди? Тьфу, и обчелся. А жизнь еще надо попытаться устроить. Жизнь у человека одна. Томас трудом провернула в замке ключ. Открыла дверь, зашла в квартиру и опустилась на стул. Сидела так до вечера. Глазами в одну точку. Квартира была пустая. Ни люстр, ни ковров, ни мебели, ни посуды. Голые стены, рассохшийся паркет, табуретка на кухне и грязная плита. Не было даже холодильника. Ничего. Можно было бы сказать стерильно. Если бы не грязь, подтеки и спертый запах водки, пыли и тухлятины. Долго не думала. Все понятно. Папаша. Больше некому. Замки не взломаны, просто подобраны ключи. Его почерк. В почтовом ящике увидела письмо от матери. Та сообщала, что освободилась и нашла свою судьбу. Вольняшку Федора Иваныча. Человека хорошего и душевного. Посему жить останется там, в Мордовии. Работать будет в пекарне. Иваныч, руки золотые, человек золотой, строит пяти стенок. К зиме, дай бог, заселится. В планах хозяйства огород, корова, куры. А в столицу эту проклятущую, ее теперь и калачом не заманишь. Не город, жерло адское. Звала в гости. Хоть и стерва ты, Томка, последние, Ни письма матери невесточки. А как там папаша? Не сдох? От всей души ему этого желаю. От всей своей измученной невзгодами души. Томка письмо порвала. Поревела с полчаса и принялась за дело. Вызвала слесаря из Жека. Поменяла замки. Нашла маляров и паркетчика. Сдала в ломбард все свои цацки. Спасибо, Лео. Хватило и на скромный ремонт. Главное, чтобы чисто. И на скромную мебелишку, диван, телевизор из проката, новый не достать, холодильник «Саратов», подержанный по объявлению из рубрики «Мебель на дачу». И как-то надо было жить дальше. Про диплом свой она и не вспоминала. Понимала, что работу по специальности вряд ли найдет. Да и не для нее это. За копейки и от звонка до звонка. А там все семейные, с детишками. Да и общаться ни с кем не хочется. Потому что от всех тошнит. Да и от жизни тоже. Вот только ей претензии не предъявишь. Не услышит. Зойка поняла, что так больше не выдержит. Письмо прислала Клара, рассказав, что у матери была операция. Удалили желчный. И что-то там по-женски. И еще мать без зубов. Вставить не на что. Хлеб в чай размачивает. А ты, Зоенька, живи и радуйся. Пусть у тебя все будет хорошо. здоровье тебе и деткам. Вот только подумай, а что если бы твои детки тебя на старости лет забросили? Представь, включи воображение. А Райка-дура тебе ни про что не пишет. Боится жизнь твою сладкую подсолить. Отянула она тебя одна, на свои копейки. Это к тому, если ты совсем память потеряла. Если у тебя от счастья и сытости мозг твой нехитрый жиром заплыл. И пенсии Раисиной, только на квартплату, лекарства и молоко с хлебом. Счастье тебе! С приветом! Клара Мироновна. Зойка рыдала весь день. Так нарыдалась, что с сердцем стало плохо. Примчался с работы муж и вызвали врача. Никто не понимал, что произошло. Врач объявил семье, что у госпожи нервный срыв. Нужны больница, лечение и отдых. И никаких забот, ни-ни. Зойка лежала на кровати, отвернувшись к стене. Муж сидел рядом и гладил ее по руке. Он пытался понять, что же случилось с любимой женой. Зойка, не повернувшись, протянула ему письмо. Билеты в Москву были заказаны на следующий день. Отъезд через две недели. Ехать Зойке в таком состоянии врач запретил категорически. Через три дня она, ожившая и повеселевшая, встала с кровати и начала собирать чемодан. А в России, между тем, стало совсем плохо. В стране неразбериха и переполох. Все боятся перемены денежной реформы. Люди напуганы и, как всегда, не доверяют власти. Ходят разговоры, что рубль рухнет и нужно покупать доллары. Томас сдала в ломбард оставшиеся непроеденные украшения. Решила купить валюту. У вагончика, в котором находился обменник, терся высокий, тощий парень. Подошел сзади и шепнул, что обменяет рубли по выгодному курсу. Тома посмотрела на длинную очередь и решилась. «Ну, идем!» Зашли в ближайший двор под детский деревянный грибок. Тома вынула деньги, парень громко втянул носом в воздух и пересчитал их. Потом достал пачку долларов, перетянутую аптечной резинкой. «Считай», — сказал он и огляделся по сторонам. Тома начала считать. «Не хватает двух сотен», — сказала она. Парень удивился. «Просчитался, наверное». Она протянула ему пачку. Тот быстро зашелестел купюрами и кивнул. «Ты права, извини». Достал из кармана две 100 долларовые бумажки и помахал ими перед Томиным лицом. Раздался громкий крик. Тома обернулась. Парень сунул ей в руки пачку банкнот, крикнул. «Бывай!» и рванул с места. Тома растерянно оглянулась. Закричала какая-то женщина. Парня и след простыл. Тома положила деньги на дно сумочки, подняла воротник и быстро пошла прочь. Дома она достала деньги, решив разложить их по пачкам и спрятать в разные места. Под подоконник, приклеить скотчем, в морозильник, в коробку из-под пельменей и в карман старой драной отцовской куртки. Тома стянула с пачки черную аптечную резинку, взвесила в руке, Тяжесть и увесистость пачки обрадовали. Она сняла с нее резинку и остолбенела. С середины там лежала бумага зеленого цвета. Доллары были только сверху и снизу. «Кукла», — вспомнила Тома. «Это же называется кукла!» Хромой Лео рассказывал ей про такие аферы. «Как она могла забыть? Так лопухнуться!» Потерять все и сразу, в одну минуту, в очереди стоять не захотела. Дождь и ветер противно, видите ли. Курс ей дуре предложили повыгодней. Вот и получи, жадная идиотка. Все. Ничего у нее больше нет, кроме нескольких жалких бумажек. Господи, как жить? Или нет, не жить, выжить! Не раздеваясь, Не снимая пальто и сапоги, она упала на диван и разревелась. Но почему все это ей? Что она сделала плохого? Да, не ангел, не ангел, сама понимает. Но и не сволочь же. Есть на свете люди пострашней. Ничего у нее нет. Ни денег, ни тряпок, ни посуды, ни золота. Только эта квартира с желтым ворованным линолеумом Ржавым и скрипучим холодильником, телевизором, взятым на прокат, треснувшим унитазом. Тома пролежала почти сутки. Потом столько же просидела на кухне, вглядываясь в темную и дождливую позднюю осень, которая не обещала ничего хорошего. Через три дня она работала диспетчером в ЖЭКе. Рядом с домом сутки через двое. Зарплата маленькая, диспетчерская узкая. Лампа дневного света невыносимо жужжала и моргала на потолке. В комнатухе было холодно и дуло из-под рассохшихся дверных проемов и отрам. Тома сидела в старых валенках, оставленных кем-то из бывших работниц, и грелась у рефлектора. Молодые, веселые, вечно поддатые электрики и водопроводчики развлекали ее сальными анекдотами и приглашали весело посидеть после работы. Тома окатывала их ледяным взглядом и посылала ко всем чертям. А через два месяца под Новый год, выпив молдавского портвейна и закусив любительской колбасой, Она привела к себе в квартиру электрика Вову, 25-летнего оболтуса из верхних луг. Вова, здоровый и крепкий детина, оглядев Томину квартиру, подумал, что попал в рай. Три комнаты, отдельная ванная и туалет, а еще телевизор и двуспальная кровать. В ванной висело большое махровое полотенце, и приятно пахло земляничным мылом. Правда, при ближайшем рассмотрении все оказалось старым ветхим разваливающимся. Но здесь было куда лучше, чем в комнате в общаге. Десять коек, сортир на другом этаже, на кухне мыши и тараканы. перекомтоваться самое то. Бобец, конечно, не Софи Лорен и не Ирина Алфёрова, Любимая актриса кино. Старовато, страшновато и тащевато. Но на безрыбье и Томка баба. Ха-ха, а там как фишка ляжет. Будем посмотреть, как говорит инженер Петрович. Умный человек, между прочим. Тома про Вовку все понимала. И что не любит ее, что пользуется, что из-за квартиры ее убогой прилепился. Как выпадет ему удача, видала она его, как же. Все понимала, и было противно. От всего противно. От шуточек его дебильных, от запаха ног, от того, как он ест по-свински, жадно и в торопях, как спичкой в зубах ковыряется. Но терпела. Все мужик под боком, все не одна. Да и часть зарплаты отдает на харчи. Кран починил, галошницу бойки на сапоги поставил. Хозяин, мать его! Обижалась, конечно, ни в кино, ни в парк Горького. В выходное лежит у телевизора и пиво сосет. На день рождения Томин принес бутылку водки и кулек постилы. На три цветочка не разорился. Сволочь тупорылая, деревенская. Вова прожил у Томы около года, а потом слинял. Только его и видели. Свалил, когда она дежурила. Вещички собрал и был таков. Даже записки не оставил. Сволочь приблудная, чтобы он сдох. Раису Тома встретила в булочной. Отвернулась, думала, не заметит. Заметила старая корга. Разохалась. «Ой, Томка, мне сказали, что ты в диспетчерской сидишь. На моем, Томка, месте. Сказали ей, радуется, поди. Нет, Рая не радовалась. Как же так, Томка? Ведь институт закончила, образование получила. И в Жеке сидишь, алкашню нюхаешь. Посочувствовала, пожалела, блин. Знаем мы вашу жалость. А сама, небось, радуешься и дочке своей тупой толстожопой в письмах докладываешь. Томка, мол, подружка твоя закадычная. В обносках ходит, и слесарюк строит. А ведь как жила, как сыр в масле каталась. В доме всего полно, тряпки заграничные носила. В лаковых сапожках и дубленке в институт бегала. С маникюрчиком и причесочкой. Вот она, жизнь. Сегодня полянка солнечная, с травкой зеленой, с цветами да ягодами. А завтра болото стылое. И вонючие. Круглая она жизнь, круглая, каким боком повернется, как судьбой человеческой распорядится, никому не известно. Раиса поковыляла в сапожищах своих раздолбанных прочь. Воську еле тащит, головой мотает. Небось, благодарит Боженьку за то, что дочке жизнь сладкая выпала. Задница бы не слиплась от жизни этой сахарной. Толстая кобылячья задница. живет там на всем готовом, ус не дует. А мамаша сумки с мороженым ментаем таскает. Ну их к чертям. И всех остальных туда же, заодно. О своем приезде Зойка сообщила матери за два дня. Раиса разохалась и запричитала. Как же так, Зоенька, как же так? «Я ведь и приготовить ничего не успею, и достать!» Зойка засмеялась. «Какое достать, мам? Пойдем на рынок и все купим!» «Да ты хоть знаешь, какие там цены!» — возмутилась мать. «Цены, мам? Да о чем ты? Нас этим не испугаешь!» «Конечно, Раиса достала и курицу, запечем в духовке», — сказала Клара. «И копыта на холодец!» Испекла пироги с капустой и вареньем. Ну, селедочка с луком, там ведь наверняка селедочки нашей нет. А Зойка так любила подсолониться. Пару салатиков, капустка квашеная. Не оголодаем, мы в грязь лицом не ударим, объявила торжественно Клара, оглядев накрытый стол. В день приезда Зойки стояли у окна плечом к плечу, молчали. Так велико было волнение. Наконец резко затормозило такси. Из машины вышла Зойка, роскошная, в шубе до пят, увешанная баулами и разноцветными невиданными пакетами. Таксист волок огромный тяжелый чемодан. Бросились к двери. Зойка в аромате ярких густых духов и незнакомой жизни вышла из лифта и, бросив на пол сумки, кинулась к матери. Раиса подвывала, не выпуская дочь из крепких объятий. Клара потихоньку утирала слезы. Ввалились в квартиру. Зойка сбросила шубу и принялась доставать из пакета в гостинцы. На щедрые дары посмотрели, поохали, поахали и, наконец, уселись за стол. Раиса рядом с Зойкой, не выпуская ее руки. «Дай поесть ребенку!» — прикрикнула Клара. Зойка набросилась на черный хлеб и селедку, потом на кислую капусту, съела два куска холодца. А вот пироги и курицу проигнорировала. «Пирогов не ем, посмотри, какая толстая! А курицей нас не удивишь!» Куры за границей — самый дешевый и доступный продукт. Пили французский коньяк из Зойкиных шуршащих пакетов. Закусывали шоколадом с орешками, швейцарским лучшим. Раиса и Клара долго вглядывались в фотографии детей. Раиса всплакнула. «Увижу ли? Будет ли мне такое счастье?» Зойка рассердилась. «Увидишь, и совсем скоро». Раиса испуганно посмотрела на соседку. «А я ведь за тобой, мамуль!» — продолжила Зойка. «Увезу тебя я в тундру!» — и расхохоталась, а потом добавила серьезно. «Уезжаем мы с тобой, мамуль, насовсем. Вот оформим бумаги и вперед. Хватит! Нажились мы друг без друга, настрадались!» Раиса молчала и смотрела в одну точку. Зойка теребила ее за плечо. Наконец Раиса расплакалась. Клара тоже, и Зойка не отстала. Всем полегчало. Начались хлопоты с бумагами, долгие, нудные, кропотливые. Бегала Зойка, Раиса лежала с высоким давлением. — Смотри, не окочурься на радостях, — выговаривала ей Клара. — А то не доедешь до внуков, Кондратьей хватит. Раиса встрепенулась и поднялась, испугалась. Ходила по комнате и перебирала свой жалкий скарб. Зойка сказала, брать ничего не будем. Такое барахло и увозить смешно. Все купим на месте. А Рая прятала на дно чемодана вазочки, завернутые в старые полотенца, чайные дулевские чашки из толстого фаянса с клубничными. Бережно обертывала в тарелки вилки и ложки. Мельхиор, Кларин подарок на юбилей. Не могла расстаться с платьями немыслимых тоскливых расцветок. Из скрипучего ацетата, трикотажными трико и розовыми атласными лифчиками. Зойка устраивала скандалы и выбрасывала из чемодана это старье и трепье. Мать обижалась, плакала и требовала, чтобы дочь возвратила в кассу ее билет. И Зойка сдалась. «Бери, фиг с тобой, все равно потом выкинешь». «Сейчас», — сердилась Раиса. «Не ты добывала, не тебе распоряжаться, барыня какая, ишь, старье ей барахло, а в этом старье и барахле вся жизнь человеческая, между прочим». Зойка увидела Тому у подъезда. Обе остановились как вкопанные. Зойка, заморская гостья, в распахнутые, словно шелковые шубе до пят, в ярком платке, из-под которого яростно выбивались непослушные смоляные волосы, румяная, раскрасневшаяся, смутившись своего удивленного взгляда, бросилась к подруге в объятие. Та отстранилась и до щелок, сощурив глаза, сухо проговорила. «Явилась?» Зойка радостно заболоболила и принялась делиться новостями. Тома слушала молча, ничего не комментируя. Потом сказала сквозь зубы. «Рада за тебя. Неплохо выглядишь. И шуба какая!» «Да что там!» — Зойка смутилась. «Свекровь моя настояла. Боялась, что замерзну я в нашу-то зиму. Ей все таким страшным кажется. И зима, и страна. Заботливая она у тебя, нехорошо ухмыльнувшись, заметила Тома и добавила. Кормят вас хорошо, видимо. В гареме-то. Расперла тебя мать. Легче перепрыгнуть, чем обойти. Зойка грустно подтвердила. Что правда, то правда. И что со всем этим делать? Ума не приложу. «А чего там прикладывать, когда прикладывать-то нечего?» сказала, как выплюнула Тома, и направилась к подъезду. «Жрать надо меньше», — обернувшись, сказала она и толкнула подъездную дверь. Зойка еще долго стояла на ветру в распахнутой шубе, платок на плечах. Упал-таки с непокорных волос, не удержался. Зойка не замечала ни мелкого острого режущего снега, ни ранней зимней темноты, постепенно накрывший стылый город, ни ледяных рук, ни деревянных окоченевших ног в легких модных остроносых сапожках. Она стояла и думала о Томе, единственной своей подружке, единственной, кто заметил ее Зойку. Нищую в байковом платье с заплатами на локтях, В серых деревенских теплых, но таких стыдных валенках, С обкусанными ногтями, спутанными кудрями, косолапой походкой, Нелепую, никому не нужную зойку, Обсмеянную, робкую, стеснительную, Краснеющую по любому поводу, Вечную двоечницу и неудачницу, Зойка, вздохнув, мотнула кудрявой головой, словно отгоняя на вождение. Медленно она зашла в подъезд, и медленно, как старуха, поднялась по лестнице. Лифт, остро пахнувший мочой, как всегда не работал. Мать и Клара ждали ее с ужином. Она от еды отказалась. Встала под горячий душ, долго отогревалась. Наконец ей стало душно от плотного пара, и даже слегка закружилась голова. Она вышла из ванной, укуталась в старый фланелевый материнский халат, пахнувший хозяйственным мылом, и легла на диван. «Бедная Тома», — подумала Зойка, «бедная мать, бедная Клара, все одинокие, затравленные и нищие, такие же, как эта страна». Тоже затравленное и нищие, Так тут и проживается жизнь. Вся жизнь в страхе, борьбе и вечной мысли о куске хлеба и завтрашнем дне. И никто не знает, что бывает по-другому, совсем по-другому, что бывают нарядные и теплые страны, яркие цветы, сочные фрукты, свежее мясо, терпкое вино, кружевное нежное белье ласкающие кожу, удобная и мягкая обувь, аромат духов, вселяющий в женщину уверенность и дарящий надежду, что бывают улыбки, просто так, случайно встреченному прохожему, и почтительность продавцов, и внимание официантов, улыбки и утешительные слова врачей в идеально накрахмаленных халатах, больницы скипенно-белым, ослепительным бельем, с цветами в вазах, телевизором и телефоном, блестящие машины с мягкими сиденьями, услужливо катящие тебя по ровным, словно зеркальным дорогам. Все это бывает, вот только не здесь. А может, и счастливы они своим незнанием всего этого. Может, это и спасает их от непролазной мутной тоски. Мать, слава Богу и слава Аллаху, скоро она увидит другую жизнь, успеет прочувствовать и почувствовать ее, вкусить, насладиться ею и забудет, забудет о долгих, бесконечных, нерадостных годах, прожитых в горе, нищете, одиночестве. А Клара, совсем старая и почти немощная Клара, Она-то останется здесь и совсем одна. Никого на всем белом свете. И все мысли сейчас о том, кого подселят в Раисину комнату. А вдруг пьяницу или скандальную бабу. И жизнь окончательно превратится в ад, из которого уже не будет выхода. Только один — доживать, доживать свою жизнь и как можно быстрее. Вот и Тома, Томка, подружка, вот ведь судьба. И все у человека было. Все мать, отец, отдельная квартира, лаковые туфельки и нарядные платья, апельсины и шоколадные конфеты. Не на праздники, так каждый день, вазочки на столе, музыкальная школа и черное лаковое пианино, несбыточная Зойкина мечта. Только бы подойти и погладить белоснежные полированные клавиши. Хорошие отметки, белое платье с кружевом на выпускной вечер, институт. Все было и ничего нет. Не ни любящих родителей, ни нарядных вещей. Нет даже пианино. Мать видела, как крепкие мужики выносили его на ремнях из подъезда. А томина скудная пальтишка и облезлые сапоги. А работа в диспетчерской. Зойка помнила это жуткое место. Запах перегара и мужских носков. Рваный линолеум, заплеванная раковина. Вечный, нестерпимый, грубый мат. Холод зимой и духота летом. В телефонной трубке скандальные выкрики вечно недовольных жильцов. Невыносимый запах рыбы, лежащей в раковине. И радость матери, на ужин сегодня котлеты. Все пытаются унизить, от воспитателей в детском саду до медсестры в поликлинике и продавщицы в несвежем халате и с облупленным лаком на красных коротких жадных пальцах. От школьной директрисы до вокзальной кассирши и уборщицы в детском мире. Унижающим других, им униженным становилось легче. И никто, почти никто не желал быть терпимее и добрее. В злобе и ненависти выживать почему-то легче. Зойка встала, оделась, сказала «Я скоро, мам». Набросила на руку шубу и вышла на лестницу. У Томиной двери Зойка на секунду задержалась, задумалась и решительно нажала на кнопку звонка. Дверь распахнулась. На пороге стояла хозяйка и с прищуром, и ухмылкой смотрела на нежданную гостью. «Чего тебе?» — грубо бросила она. Зойка шагнула в прихожую. Потом она торопливо начала снимать с пальцев кольца. Стянула с запястья тяжелый браслет, вынула из ушей серьги. Не глядя на Тому, положила все это на тумбочку. Потом на табуретку аккуратно пристроила шубу и красная от смущения и неловкости тихо сказала «Пожалуйста, не обижайся» и подняла на Тому полные страдания и мольбы глаза. Та, закусив побледневшую губу, небрежно бросила «Да что там, куда уж нам обижаться, в нашем положении, знаешь ли, не до обид» потом бросила взгляд на тумбочку и табуретку и криво усмехнулась. «По мозгам-то не получишь от свекрухи своей щедрой!» Зойка мотнула головой, выскочила за дверь и, спустившись на свой этаж, громко разревелась. Тома, еще раз взглянув на щедрые дары, пошла на кухню и достала из холодильника бутылку водки. Выпив полстакана, она завыла. По собачьи, в голос. Такси в аэропорт подъехало ранним утром. Клара и Раиса рыдали у двери, понимая, что прощаются навсегда. А позади была целая жизнь. Зойка торопила мать и вытирала ладонью слезы. В Кларином кухонном шкафчике, в старой кастрюле с отбитой эмалью, лежала плотная пачка денег. Зойкина прощальная хитрость. Наконец подошли к лифту. Не без усилий загрузили чемоданы с Раисиным бесценным барахлом и спустились. Таксист, бросив на женщин возмущенный взгляд, медленно и нехотя, словно делая большое одолжение, в развалочку вышел из машины и открыл багажник. Неспешно достал папиросу, и смачно затянулся. Зойка, усмехнувшись, принялась укладывать чемоданы сама. Двинулись. Раиса оглянулась на дом, где прожила все эти долгие годы, перекрестилась и хлюпнула носом. Дочь нежно взяла ее за руку. На зеленой стене подъезда крупными буквами размашисто и от души Коричневой масляной краской была выведена знакомая уверенная надпись «Зойка-сука». Только не было больше Раисы с тряпкой и ведром, тщательно с горечью и обидой стирающей это безобразие. Она была уже далеко, так далеко, что не достанешь, в ярком и голубом, абсолютно безоблачном небе.